Глава 3 сеньор Зорро, наносит визит. Дуземец поспешил закрыть дверь, чтобы защитить всех от сильного ветра. Потом снова удалился в свой угол. Вновь прибывший стоял спиной ко всем находившимся в длинной комнате. Они могли видеть, что его шляпа была глубоко надвинута на глаза, как бы для того, чтобы помешать ветру сорвать ее, а тело было закутано в длинный, насквозь промокший плащ. Все еще стоя спиною к присутствовавшим, он распахнул плащ и стряхнул с него капли дождя. Потоп снова забахнул его на груди, а толстый хозяин поспешил вперед, потирая руки в приятном ожидании, так как полагал, что это какой-нибудь проезжий кабальера, который заплатит немалый монет за еду, кровать и заботу о его лошади. В нескольких шагах от хозяина незнакомец круто повернулся, и тот, издав легкий крик ужаса, Поспешно отступил. У Габрала в горле. Солдаты тяжело переводили дух. У сержанта Педро Гонзалеса отвисла нижняя челюсть, и он выдрыщил глаза. У человека, стоявшего прямо перед ними, была на лице черная маска, которая совершенно скрывала его черты, и сквозь челки в ней глаза сверкали зловещим блеском. «А, кто это перед нами?» Очнулся Гонзалес, так как некоторые присутствия духа наконец вернулось к нему. Человек, стоявший перед ними, поклонился. сеньор Зорро, к вашим услугам! Клянусь святыми! Синьор Зорро!» э — воскликнул -э -э! Гонзалес. «Вы сомневаетесь в этом, сеньор Если вы действительно сеньор Зорро, то вы потеряли рассудок!» — заявил сержант. «Что означает эта речь? Вы здесь, не правда ли? Вы вошли в гостиницу, не так ли?» Клянусь всеми святыми, вы попали в ловушку, мой прелестный разбойник! Не будет ли сеньор так любезен объясниться?» Зорро говорил низким голосом, звучавшим как-то особенно. «Что же вы, слепы? Или вы лишены рассудка?» Спросил Гонзалес. «Разве я не нахожусь здесь?» «А какое это имеет отношение ко мне?» «Разве я не солдат?» «По крайней мере, вы носите солдатскую форму, сеньор». Клянусь святыми, разве вы не видите доброго капрала и трёх наших товарищей? Вы пришли, чтобы сдать свою мерзкую шпагу? Кончили вы разыгрывать из себя плута? сеньор Зорро приятно засмеялся, не сводя, однако, глаз с Гонзалеса. Конечно, не сдаваться я пришёл, сказал он. Я пришёл по делу, сеньор По делу? спросил Гонзалес. Четыре дня тому назад, сеньор, вы жестоко избили туземца, который навлек на себя ваше нерасположение. Дело произошло на дороге между этой местностью и мессией Сан-Габриэль. Да был мерзкий пес, который встал на моем пути. А что вам до этого за мой прекрасный молодчик с большой дороги? Я друг угнетенных, сеньор, и я пришел, чтобы наказать вас. Пришел, чтобы... чтобы наказать меня, дурак? «Вы наказать меня? Ха-ха-ха! Я урод смеха, прежде чем проткну вас насквозь! Можете считать себя мертвым, сеньор Зорро! Его превосходительство предложил прекрасную цену за ваш труд! Если вы человек религиозный, то прочтите свои молитвы! Я не хочу, чтобы говорили, будто я убил человека, не дав ему времени раскаяться в игреках! Даю вам времени, став ударом в сердце!» «Вы щедрый, сеньор, но я не имею надобности молиться!» «Тогда я должен исполнить свой долг», — сказал Гонзалес и поднял свою шпагу. «Капрал, вы останетесь у стола и остальные также. Этот молодец и та награда, которую он олицетворяет, мои!» Он расправил концы своих усов и стал подвигаться осторожно. не впадая в ошибку недооценки противника, так как ему были известны некоторые рассказы об искусстве Зорро владеть шпагой Когда он учтился на нужном расстоянии, он внезапно отступил, словно какая-нибудь смея предупредила его об ударе, а на самом деле сеньор Зорро освободил одну руку из-под плача, и в руке этой был пистолет — оружие, наиболее ненавистное для сержанта Гонзалеса. «Назад, сенье!» — предостерег его Зорро. «Так вот ваш способ!» — закричал Гонзалес. «Вы носите это дьявольское оружие и украшаете им людям? Подобными вещами пользуются только на большом расстоянии и против более низкого врага. Джентльмены предпочитают честную шпагу. Назад, сеньор. В оружии, которое вы называете дьявольским, находится смерть. Я не буду больше предостерегать». «Кто-то говорил мне, что вы храбрый человек». — язвил Гонзалес, отступая на несколько шагов. — Мне передавали, что вы встречаетесь с противником лицом к лицу и скрещиваетесь с ним оружие. Я верил этому, а теперь я вижу, что вы прибегаете к оружию годному лишь к использованию против красных куземцев. Может ли это быть, синьор, чтобы у вас не оказалось того мужества, которым я слышал вы обладаете? Сеньор Зорро снова засмеялся. Сейчас увидите!» — сказал он. «Применение пистолета необходимо в данном случае. Я нахожусь в западне в этой таверне, сеньор. Охотно скричу оружие с вами, как только сделаю эту процедуру безопасной». «Я жду с нетерпением!» — насмешливо проговорил Гонзалес. «Кабралы солдаты отступят в тот дальний угол», — распорядился сеньор Зор. «Хозяин, вы последите за ними». «Туземец тоже пойдет туда. Побыстрее, сеньоры!» «Благодарю вас. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас мешал мне, пока я наказываю этого сержанта!» а воскликнул Гонзалес в ярости. «Мы скоро увидим, кто кого накажет, моя прекрасная лиса!» «Я буду держать пистолет в левой руке!» — продолжал сеньор Зорро. «Правую я надлежащим образом вступлю в бой с сержантом и в то же время не спущу глаз с угла!» «При первом движении одного из вас, сеньоры, стреляю Я искусно владею этим оружием, которое вы прозвали Дьявольским. И если выстрелю, то несколько человек окончат свое существование на этой земле». «Понятно?» Габрал, солдат и хозяин не затрудили себя ответом. Сеньор Зорро посмотрел снова прямо в глаза Гонзалезу и смешок раздался из-под маски. сержант, поверните спиною, пока я вынимаю шпагу». Он. «Даю вам слово Кабальеру, что я не сделаю предательского вывода ха «Ха-ха! насмешливо произнес Гонзалес. «Я сказал так, сеньор!» — ответил Зорро, и в голосе его прозвучала угроза. Гонзалес пожал плечами и повернулся спиною. Спустя минуту он снова услышал голос разбойника. «Итак, сеньор, в позицию!»